прощальный подарок мадемуазель Марс. Он посвящает ей издание комедии, странным образом превратившейся в драму, как если бы старение считалось быть трагическим до такой степени. Не забывая о пополнении своего орденского обмундирования, он посылает рукопись королеве Испании Кристине. Она же в знак благодарности дарует ему рыцарству ордена Изабеллы Католической, как если бы мадемуазель Дебель-Иль, которую характеризует иногда как непристойность, не содержала бы ничего, что могло бы отпугнуть Кристину или оскорбить память Изабеллы. И главное, поскольку официальная критика в лице Жанена и Сент-Беова на сей раз прямо-таки захвалила Александра, он всерьез подумывает потеснить Гюго в Академии. «Скажи обо мне что-нибудь в ревью для Академии», — пишет он белос «И за какой-то год он силится стать респектабельным, чем и объясняется капитан Памфилни в счет, он написан в предыдущем году, незначительность его публикации 1839 года, и их мелководье рядом с ним лишь весьма посредственные писатели». «Франция скучает». Нет, это не ежедневная вечерняя газета за несколько недель до 1968 года. Это фраза Ламартина, относящаяся к весне 1839 Чтобы он не скучал, Барбес и Бланки как раз 12 мая, в прекрасный воскресный день, задевает революцию. Оба революционера назначают на улицах Сен-Дени и Сен-Мартен сходку всех членов тайного общества времена года. На призыв откликнулось 350 человек, скверно вооруженных и совершенно не представляющих, чего от них потребует. Мальчишки, разумеется, в восторге. Виктор Гюго, прогуливавшийся в это время по набережным Сены, заметит несколько человек, тяжело влекущих свои ружья. Один из них решил от радости стрельнуть в воздух и отдачи от ружья бросил его на землю на радость зевакам. Барбес встает во главе колонны, которая должна атаковать дворец правосудия. Бланки идет на полицейскую префектуру. Встречу они назначают у ратуши, где собирается провозгласить республику и революционное правительство. Правда, пока неизвестно, кто в него войдет. Но так или иначе Париж не упускает случая воспламениться и прогнать короля грушу. Во дворце правосудия охрана оказывает сопротивление, командир убит. Барбес отступает. У префектуры тоже неудач Часть повстанцев возвращается домой, а сотня самых ожесточенных собирается у подъезда ратуши. Барбес начинает читать взволнованное обращение к армии. Он назначает бланки главнокомандующим республиканской армии, за собой оставляя лишь командование дивизионом. Всеобщее смятение, кавалерия атакует сабли наголо 21 погибший и множество раненых. Такова плата за заблуждение Барбеса, беспечного идеалиста, и бланки, которого с тех пор и не без доказательств обвиняют в том, что он был двойным агентом. Процесс в палате Пэров бланкис скрылся. Публике остается рассматривать лишь красавца Барбеса, высокого, стройного, элегантного, обвиняемого в том, что он убил офицера. Он отказывается от защиты, отказывается помогать своему адвокату Эммануилу Араго. Он один получает смертный приговор, другим обвиняемым назначается либо тюрьма, либо ссылка. Приговор всколыхнул общественное мнение, вызвал демонстрации рабочих и студентов. Активизируется и интеллигенция, не только республиканская. Жорж Сант, которая была влюблена в Барбеса, стучится во все двери. Ла принимает сестру Барбеса. Он не в очень хороших отношениях с властями. Но дает ей рекомендации к министру, которого хорошо знает. Гюго обращается прямо к Фердинанду, стороннику милосердия.